Глава вторая. Что такое газлайтинг? Термин «газлайтинг» восходит к названию популярной в 1930-х годах пьесы. Она была несколько раз экранизирована, и самой известной экранизации считается фильм «Газовый свет», снятый в 1944 году. По сюжету героиня великолепной Ингрид Бергман становится жертвой персонажа в исполнении Шарля Буайе – который с такой пугающей точностью играет нарцисса что у зрителя мурашки ползут по спине герой боа грегори знакомится с привлекательной оперной певицей полой и пытается добиться ее расположения спустя всего две недели настойчивых ухаживаний они женятся и переезжают в ее старинный давно покинутый лондонский дом на самом деле грегори убийца и ему приходится делать все возможное чтобы молодая жена не узнала его прошлом Чтобы скрыть правду от полы, он пытается убедить ее, будто она сходит с ума. Сначала у нее из сумочки пропадает брошь, потом со стены исчезает картина. Излюбленный же его прием — словно по волшебству делать свет газовых рожков в доме то более тусклым, то снова ярким. Примечание. Газ-лайт. Газовый рожок когда пола делится своими наблюдениями с грегори он утверждает что ничего подобного не замечал а предметы из дома пропадают из за ее полы странной склонности прятать ценные вещи в результате ей начинает казаться что она теряет рассудок она не помнит чтобы что то брала и не может толком объяснить что видела на самом деле не буду пересказывать вам весь сюжет и раскрывать раньше времени чем все закончилось но уверен исходя из моего краткого описания Вы сами поняли, в чем было дело, и отметили пару классических нарциссических черт в поведении главного героя. Я видел фильм всего один раз, и, если честно, пересматривать его у меня нет желания, и вовсе не потому, что фильм плох, напротив, он великолепный и однозначно достоин внимания. Однако во мне он всколыхнул целую волну крайне неприятных ощущений. Позы Грегори — Его тяжелый взгляд, настойчивые попытки убедить бедную Полу в том, что она сходит с ума, от всего этого у меня и самого чуть крыша не поехала. Напряжение и воздействие были настолько сильные, что в процессе просмотра я и сам невольно стал терять связь с реальностью. Давайте же разберемся, почему так происходит. Что такое газлайтинг? Хочу сразу сказать, газлайтинг — это форма абьюза. Эмоциональное и психическое насилие, которое оставляет глубокие шрамы на психике. Человек, ставший жертвой газлайтера, может потом еще много лет продолжать сомневаться в собственном восприятии реальности. Мне бы не хотелось, чтобы вы попались на эту удочку или застряли в ужасном порочном кругу. Подобная ситуация способна серьезно повысить уровень стресса, вызвать страх, тревогу и пошатнуть вашу уверенность в собственном взрывомыслии человек который подвергает газлайтингу другого например ребенка романтического партнера или члена семьи будет стремиться заставить жертву поверить в то что она сходит с ума что ее подводит память или что она неадекватно воспринимает реальность как и в случае с грегори который прятал вещи и играл в доме с освещением этот тактический ход призван заставить жертву почувствовать собственную беспомощность подвергаясь газлайтингу Человек теряет опору и начинает верить словам абьюзера. И поскольку всецело ему доверяет, в конце концов склоняется к тому, что черное — это белое, а белое — это черное. Если жертва слишком долго подвергается газлайтингу, то она рискует превратиться в зомби и, утратив связь с реальностью, начнет бессмысленно блуждать по жизни, не узнавая ни себя, ни других. Многие люди с НРЛ прибегают к такому способу манипуляции, чтобы заставить романтического партнера или близких сомневаться в верности их собственных действий или слов. Это один из распространенных способов контроля нарциссов-газлайтеров. Если вы заметили, что ваш новый знакомый применяет к вам подобную тактику, бегите от него со всех ног и уж тем более ни в коем случае не вступайте с ним в романтические отношения. Причина, по которой я так негативно отношусь к газлайтингу и посвятил свою карьеру тому, чтобы помочь людям осознать происходящее, заключается в том, что этот вид манипуляций — опасное оружие. Он не только наносит вам вред, но и полностью обесценивает и убивает любовь и доверие, с которыми вы относились к романтическому партнеру или другу. Нарцисс-газлайтер легко может использовать вашу преданность против вас же — как нож, который он безжалостно вонзает вам в спину. Вы годами будете истекать кровью, но так и не найдете виновника ваших страданий и не распознаете, в какой момент все пошло не так. Этот вид манипуляции сложно отследить и еще сложнее признаться в том, что вы стали жертвой газлайтера, ведь он человек, которого вы любите незнакомец не может вас газлайтить у него еще недостаточно знания о вас и он не успел залезть к вам в голову и изучить ваши болевые точки подвергнуть газлайтингу вас может только тот кто близок вам кем вы дорожите и кто пользуется вашим абсолютным доверием и благосклонностью у рене еще одной девушки участвовавшей в моем исследовании был парень с которым она встречалась шестнати лет рене его очень любила хотя и признавала, что он был довольно вспыльчивым. «Вчера вечером в ресторане он на меня жутко разозлился», — призналась она мне как-то, «хотя, если честно, я сама виновата». Когда я попросила рассказать подробности ссоры, Рене поначалу замялась. Было видно, что ей не хотелось вспоминать произошедшее. Однако я все же аккуратно вытянул из нее детали и выяснил, что все началось с того, что парень Рене сказал ей что-то обидное по поводу ее веса, хотя у Рене совершенно нормальный вес и хорошая фигура. Рене из-за его замечания, естественно, почувствовала себя неуютно и расстроилась, на что ее парень заявил, что она опять устраивает истерику на пустом месте, и теперь им придется уйти. После чего выскочил, как подстреленный из-за столика, и рванул к выходу из ресторана. Рене же пришлось расплачиваться за ужин, к которому они даже не притронулись. «Но сейчас мы уже помирились», — заверила она меня. Я задал еще пару вопросов о том, как получилось, что все внезапно снова стало хорошо. «Вы обсудили ссору и достигли компромисса?» — спросил я. Рене посмотрела на меня странным взглядом, словно не поняла, что я имею в виду, и, пожав плечами, ответила, «Да ничего мы не обсуждали, просто все как-то само собой наладилось». То, что парень Рене обвинил ее в излишней эмоциональной реакции на слова, которые задели бы кого угодно, — Типичное проявление газлайтинга. Нарцисс готов окрестить любую, даже совершенно развернутую и обоснованную реакцию невменяемой или выходящей из ряда вон. А если другой человек иначе воспринимает произошедшее, например, тоже публичное оскорбление, то нарцисс сразу начинает все отрицать. Не думаю, что парень Ренеи впрямь хотел, чтобы она похудела или задумалась о том, как и чем питается полагаю, он просто намеревался пошатнуть ее уверенность в себе. Рене красивая девушка, а управлять красивыми девушками легче, если они сомневаются в своей привлекательности. И, к сожалению, он добился своего. Кто склонен к газлайтингу? Склонность к газлайтингу могут проявлять люди с расстройствами личности, в частности, с НРЛ. Однако также к нему могут прибегать и психопаты, то есть люди, не способные проявлять эмпатию в отношении других. Не стоит забывать, что тот, кто пользуется подобной тактикой, всегда что-то скрывает. Конечно, не все они преступники, как Грегори из фильма, однако каждый может скрывать ужасную тайну. Они не уверены в себе, и некая нездоровая часть их подсознания убеждена, что если заставить того, кто им доверяет и любит, страдать, то это укрепит их позиции. Опытный газлайтер — человек с двумя лицами. Одно лицо он носит с близкими людьми, другое приберегает для публики. Как-то по пути в библиотеку я столкнулся с Рене и ее парнем, и мы немного поболтали. Парень Рене производил впечатление очень обаятельного человека, легкого в общении и очень добродушного. Все характеристики типичного нарцисса отлично считывались в этой его маске, которую он демонстрировал мне внушающее доверие, располагающая внешность, волнистые волосы, красивые голубые глаза, приятные манеры, он вел себя так, будто невероятно рад нашей встрече, хотя мы едва были знакомы. Он был сама доброжелательность, но я-то знал, что это всего лишь иллюзия, поскольку из рассказов Рене имел представление о том, как по-свински он к ней относился, несмотря на то, что она его искренне любила. Как и многие другие манипуляторы, этот парень очень хотел произвести на меня приятные впечатления. На случай, если Рене кому-то рассказывала о его теневой стороне, сделать все, чтобы никто не поверил ее словам. Но ему не удалось меня провести, и я не попался на его удочку. Нарцисс считает, что если он будет унижать романтического партнера и образцово вести себя со всеми остальными людьми, то никто не догадается о том, какой он на самом деле — а его второй половинке просто будет не к обратиться за помощью и поддержкой. К сожалению, такая тактика довольно часто срабатывает, хотя, на мой взгляд, сейчас многие более подозрительно относятся к чересчур обаятельным людям. Существует достаточно подтверждений того, что наиболее привлекательные и очаровательные личности могут представлять серьезную опасность. Так что традиционные взгляды постепенно меняются. Опытных газлайтеров, настоящих профи, сложнее всего распознать. Они крайне осторожно ведут себя в малознакомых компаниях, всегда вежливы и стараются особо не перебарщивать с изысканными манерами. Они добились идеального баланса между своей темной и светлой стороной, и их истинное лицо знакомо только самым близким людям. Только их романтические партнеры и родные, состояние заглянуть в ту тьму, которая поглотила нарцисса-абьюзера изнутри. Все остальные люди даже не догадываются, каков этот человек на самом деле. Почему люди прибегают к газлайтингу? Чтобы найти объяснение подобному поведению, нужно сделать шаг назад и попытаться понять, какую пользу могут извлечь из газлайтинга люди, которые так ужасно относятся к своим близким. Самое простое объяснение – так они получают контроль над ситуацией. Партнер, которого газлайтер попытается сломить или подчинить, либо будет ему служить, либо уйдет от него. И тот и другой сценарий, в общем-то, устраивает нарцисса-манипулятора, потому что в первом случае ему удается превратить партнера в жертву, над которой он будет иметь власть. Во втором же случае, если партнер не пожелает стать жертвой, нарцисс-манипулятор вычеркнет его навсегда из своей жизни. В долгосрочной перспективе газлайтинг формирует созависимые отношения. Представьте себе, что каждый раз, когда вас просят решить математическую задачку, вы получаете неверный ответ. Рано или поздно вам надоест, и вы вообще забросите это занятие. Тогда вы обратитесь за помощью или советом к другому человеку, потому что будете уверены, что ему-то эта задача как раз по зубам. Именно этого и добивается газлайтер. Он хочет, чтобы вы видели в нем проводника по жизни, профессионала, гуру, который будет держать вас за ручку и подхватит вас, если вы вдруг споткнетесь. В результате он начинает ощущать свою власть над вами, и, опьяненный этой властью, станет считать, что способен управлять вами, как дрессированной собачкой, которая выполнит ради него любую команду по первому же требованию. Ощущение своего могущества может вскружить газлайтеру голову настолько, что он потеряет чувство реальности, как при алкогольном или наркотическом опьянении, и далее просто впадет в зависимость от этого допинга и будет жаждать заполучить все больше и больше власти, пусть даже и над одним единственным человеком. В рамках радиопередачи «This American Life» — это американская жизнь, выходила программа «Чипированный мозг», которая меня настолько заинтересовала, что я прослушал ее не один раз. Речь в передаче шла о таком явлении, как культ личности, и рассказывалось в ней о персонах, которые, освоив несколько психологических уловок, сумели получить такое сильное влияние над людьми, что могли убедить их в чем угодно, и те верили им, как мудрым оракулам, которые одни только и знали истину. Не буду вдаваться в подробности этой передачи. Я упомянул ее лишь потому, что ее продюсеру Дэвиду Кестенбауму удалось лично взять интервью у одного из таких «оракулов» тридцатилетнего парня по имени Эй-Джей. Незадолго до записи этой радиопередачи Эй-Джея признали виновным в умышленном причинении морального вреда, и, конечно же, он был не особенно рад этому факту. В своем интервью с продюсером он не вылезал из режима газлайтинга. Кестенбаум зачитывал Эл-Джею «Прямые вопросы», Но тот уклонялся от них, задавая встречные вопросы типа «Вы не могли бы пояснить подробнее? Я не совсем понял, что вы имели в виду». Вот в таком ключе и проходило все интервью. Эй-Джей вертелся как уши на сковородке, отказываясь говорить прямо о своих убеждениях и взглядах на жизнь. При каждой удобной возможности он высмеивал вопросы Кистенбаума, намекая, что они могли прийти в голову только идиоту однако продюсер не сдавался. Он еще раз спросил напрямик и без обеняков «Так во что же вы верите?» Но, к сожалению, ответа так и не получил. Впрочем, этого и следовало ожидать. Эй-Джей, как истинный манипулятор, был совершенно не расположен откровенничать и делиться своими убеждениями. Он обрабатывал молодых людей, считая их легкой мишенью. Одному из студентов Эй-Джей нанес такую глубокую травму, что парень стал бояться собственной тени. Во время обучения в колледже его настолько запугали демонами и близостью неминуемой смерти, что в общежитии он стал спать под кроватью, потому что только там, забившись в темный угол, чувствовал себя в безопасности. На то, чтобы вернуться к нормальной жизни, этому парню потребовались годы терапии и бесконечная любовь и терпение близких однако упущенных из-за газлайтинга студенческих лет и счастливой юности было уже не вернуть. Как не стать жертвой нарцисса? Если вы не хотите, чтобы кто-то воспользовался вашей добротой, подумайте, какие ваши качества могут сделать из вас идеальную мишень. Вспомните, как вы говорите о себе. Вы уверены в себе или же занижаете свои достоинства? Хорошо ли вы отзываетесь о себе и своей работе? Вам сложно отказать другим, особенно если они кажутся умнее, привлекательнее и вообще лучше вас. Подобные черты могут стать лазейкой для опасных людей. Если окружающие слышат, что вы относитесь к себе без должного уважения, они либо будут вас жалеть, либо увидят в этом возможность получить от вас желаемое. Привычка слишком много на себя взваливать и неумение отказывать другим в помощи даже если у вас нет на это времени также может поставить вас в позицию жертвы неумение говорить нет это верный признак того что вы пытаетесь всем угодить бесконфликтность и покладистость это хорошее качество лишь на первый взгляд на самом же деле за ними скрывается недостаточное уважение к себе если вы цените себя как личность Вы будете ценить свое время и всегда будете в первую очередь думать о себе. Если же окружающие поймут, что вы себя ни во что не ставите, то и они будут к вам относиться так же. Не поймите меня превратно, я ни в коем случае не виню жертв. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что отдельные дурные привычки могут привлечь токсичных людей. Я хочу, чтобы вы могли позаботиться о себе и максимально себя защитить. В следующей главе мы подробнее поговорим о том, как полюбить себя и помочь себе, если вы оказались в неприятной ситуации. Пока же просто знайте, что вы прекрасный человек и заслуживаете лучшей жизни. Приемы газлайтинга. Уход от темы. Нарцисс обычно пытается уйти от темы, когда не хочет обсуждать ваши чувства. Это может проявляться в виде нежелания вас выслушать. Характерные для такого поведения фразы «ты о чем?» или «это просто бред» используются для того, чтобы сбить вас с мысли, увести разговор в другое русло и заставить вас сконцентрироваться на подборе слов, а не на обсуждении проблемы. Возражение. Речь идет о ситуации, когда вы совершенно четко что-то помните, но ваш собеседник возражает вам и утверждает, что такого не было. Совсем как смерцанием газовых светильников в фильме «Газовый свет». Эта тактика призвана заставить жертву усомниться в собственном рассудке и довольно часто работает. В современном мире она, как правило, работает в отношении слов или действий. Нарцисс будет настаивать, что «ты вообще никогда не запоминаешь наши разговоры» или «ты все это выдумал, выдумала». «Помню, я постоянно думал». Вот бы у меня была стенограмма или диктофонная запись нашего разговора, чтобы доказать, что мои воспоминания соответствуют действительности. Если вам приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, знаете, в тот момент вы имели дело с человеком, который всегда найдет, что возразить. Забывчивость, отрицание. Упрощенная версия возражения — отрицание. Она позволяет нарциссу снять с себя всю ответственность. Нарцисс может прибегнуть к нему, когда ему напоминают об обещании или просят сдержать слово. Как будто по мановению волшебной палочки в его голове стираются любые воспоминания о взятых на себя обязательствах. Большинство нарциссов из раза в раз повторяют «я такого не говорил», «не говорила». Моя мама в совершенстве владела этим приемом. Сперва она обещала, что мы пойдем в парк, а когда я напоминал об этом, заявляла, что я все выдумал, и такого разговора не было. Хуже того, она могла вообще сделать вид, что не слышит меня, и отказаться обсуждать этот вопрос, и тем самым разбивала мне сердце. Когда я учился в средней школе и отчаянно пытался подружиться с другими ребятами, мама иногда обещала, что вечером я могу делать, что захочу. Но когда я уже обувался и собирался пойти поиграть в видеоигры с другими мальчишками, она смерив меня взглядом спрашивала куда это ты собрался я объяснял на что она говорила мы об этом не договаривались никуда ты не пойдешь и вскоре я понял что отпрашиваться нет смысла и вместо того чтобы рассказывать ей куда и когда я собираюсь пойти я просто перестал заходить домой и сразу после школы шел в гости к другу и был там столько сколько хотел или пока мне не говорили что пора уходить когда же я наконец возвращался домой Мама рвала и метала, но зато у меня появились друзья. Попытка все обесценивать. Для меня эта тактика одна из самых серьезных, потому что, на мой взгляд, она крайне опасна. Нарцисс пытается все обесценить, когда хочет приуменьшить значимость ваших чувств. Классическая реакция. Это ты у своей матери научилась? Ты же сама знаешь, что она не в себе. Или что-то в том же роде. В отличие от возражений, попытка все обесценить заставляет вас усомниться в том, что на с вами манипулируют. Может, и впрямь виноват кто-то другой? Из-за этой тактики многие хорошие люди застревают в ужасных отношениях, поскольку начинают верить, что реальная опасность исходит от тех, кто хочет им помочь. Не стоит недооценивать этот способ манипуляции Он способен перевернуть в вашей жизни все с ног на голову. Ложь. В своей книге я выделяю две категории людей, в полной мере овладевших искусством лжи. Это люди с зависимостями и нарциссы. В обоих случаях лжецы способны настолько успешно убедить окружающих в своих словах, что любой, кто их слышит, начинает сомневаться в себе и в своей версии событий. Это происходит потому, что люди, которые лгут, до ужаса боятся правды. Если из их уст сорвется хотя бы одно слово истины, Они пропали. От страха они готовы упереться рогом и годами настаивать на неубедительной лжи, пусть даже будет доказано обратное. Они продолжат стоять на своем и будут делать все возможное, лишь бы не оказаться в центре реабилитации и не столкнуться лицом к лицу со своей истинной трусливой сущностью. Попытка дискредитировать вас в чужих глазах. Я считаю, что попытка дискредитировать человека, которого вы якобы любите, самый низкий поступок, который вообще можно представить. Нарцисс же смотрит на эти закулисные игры и думает, почему бы и нет? Это далеко идущая афера. Ваш нарциссичный партнер или родственник может прикидываться обеспокоенным, параллельно намекая всем вашим знакомым, что у вас не все дома, и вы в принципе неадекватны. Это сработает для него как защита, если вы вдруг решитесь обратиться к кому-нибудь за помощью. Нарцисс будет рассчитывать на то, что окружающие просто отмахнутся от любых ваших попыток найти поддержку у друзей, близких или кого-то другого. "А, он предупреждал меня, что она того", подумают они, покачав головой. В реальной жизни это не всегда срабатывает. Разумеется, некоторых людей легко убедить, однако большинство моих знакомых не обратят особого внимания, если человека вполне адекватного вдруг окрестят сумасшедшим. Но зачастую это вообще не имеет значения. Если жертва эмоционального насилия уже уверена, что ей не к кому пойти, она останется с абьюзером и не станет даже пытаться обратиться за помощью. Использование сочувствия в качестве оружия. Очень сложно, когда сразу после того, как нарцисс вас обидел, он говорит вам, «Ты же знаешь, я не нарочно или «У меня такое бывает, так уж меня воспитали». Все это попытки вызвать у вас сочувствие, обратив ваш гнев в понимание, даже когда вам причинили реальный вред. Большинство нарциссов выбирают в жертвы невероятно добрых и великодушных людей, поскольку видят возможность воспользоваться этими качествами в своих целях. Они рассуждают примерно так — ты добрый, а если обращу против тебя твои же эмоции, а потом скажу, что я здесь ни при чем, ты и тогда будешь хорошим? Нет ничего ужаснее, когда наши же эмоции используют против нас. Вместо того, чтобы постоять за себя, мы начинаем считать себя виноватыми, излишне обидчивыми, надменными или даже злыми. Этим приемом нарциссы пользуются очень часто, чтобы снять с себя ответственность так они получают возможность с легкостью уклониться от любой проблемы вне зависимости от того, какой вред они причинили человеку, который их любит. Попытки исказить ситуацию и выставить все в ином свете. Нарцисса хлебом не корми, дай выставить ситуацию в ином свете, а потом исказить ее так, что крайним окажется другой человек. «Я здесь ни при чем», — возмутится он, — Я просто оказался поблизости, когда это произошло, но я же ни в чем не виноват. Как можно меня обвинять? Яркий пример — физическое насилие. Представьте, что партнер толкнул вас на лестнице на пару ступенек вниз. Когда вы заведете об этом разговор, он все свалит на вас. Я тебя не толкал. Я видел, что ты начала падать и пытался тебя поймать. Ты же сама обо что-то запнулась. Вуаля! Можете попрощаться с последней каплей уверенности в себе. Наиболее распространенные фразы газлайтера. У типичного газлайтера припасен не один козырь в рукаве. Я постарался собрать фразы, которые чаще всего можно услышать от таких людей. «Ой, какие мы нежные!» «Это все из-за твоих комплексов!» «Ты спятил? Ты в своем уме?» «У тебя паранойя!» «Вечно ты пытаешься сбить меня с толку!» «Ты что, шуток не понимаешь?» «Не выдумывай!» подумаешь Да тебе просто показалось. Не надо так остро на все реагировать. Вечно ты драматизируешь. Не накручивай себя. Да не было такого. Ты вечно все путаешь. Нет здесь никакой закономерности. Ты пытаешься увидеть закономерность там, где ее нет. Кончай истерить. Ты опять... Как можно быть таким неблагодарным? Никто тебе не верит. А я почему должен? Если бы ты внимательно меня слушала, если ты вообще меня слушала, если бы ты вообще умела слушать, мы это уже обсуждали. Ты что, не помнишь? Ты ведешь себя нелогично. Ты просто шуток не понимаешь. Как ты можешь так говорить? И кто ты после этого? Ну что ты расстраиваешься? Я же просто пошутил. Я не спорю, я рассуждаю. Я тебя критикую, потому что люблю тебя не надо додумывать. У меня ни с кем больше нет таких проблем. Перестань так серьезно воспринимать все, что я говорю. Вечно ты делаешь неверные выводы. Как понять, что вы стали жертвой газлайтинга? Представьте, что ваш знакомый нарцисс узнал, что вы купили эту книгу, а может даже заметил ее у вас в руках. Что бы он сказал? Если вы уже видите, как он смеется над вашим дурацким приобретением издевается над тем, что здесь написано, и спрашивает, понимаете ли вы, что вас развели. Поздравляю, ваш знакомый нарцисс. Существует великое множество других признаков, но я искренне верю в то, что когда у вас с кем-то нездоровые отношения, глубоко в душе вы все понимаете. Если нормальный человек увидит у вас эту книгу, он может просто проявить участие. Адекватные вопросы. «Ты боишься стать жертвой газлайтинга?» тебя кто-то обижает? Я могу помочь? Ты обижаешься на меня?» Подобная полная забота и поддержки реакция демонстрирует, что человеку не все равно, и он понимает, что в отношениях нужно проявлять чуткость друг к другу. Нарцисс же сделает все, чтобы вы никогда не разобрались в серьезных вопросах, которые вас отягощают. А теперь прочтите список ниже и отметьте, какие из этих утверждений отражают ваш опыт общения с романтическим партнером, членом семьи или другом. Если хотя бы один человек в вашей жизни заставлял вас задуматься или переживать по поводу любого из этих пунктов, пришла пора действовать. Начнем. Когда мы вместе с, то я. Думаю, не слишком ли я обидчивый, обидчивая. Часто прихожу в замешательство, и иногда мне даже кажется, что я не в себе. Вечно извиняюсь. Не могу понять, почему не чувствую себя более счастливым, счастливой. Часто оправдываю его, ее поведение. Чувствую, что что-то не так, но не могу понять, что. Вру или нарочно опускаю информацию, чтобы не услышать свой адрес оскорбления или искаженную трактовку событий. Не могу сам, сама принять решение. Замыкаюсь в себе и не хочу никому звонить и никого видеть. Чувствую нависший надо мной злой рог. Сомневаюсь, что дотягиваю до определенных стандартов. Сомневаюсь в своем восприятии времени, места, ситуации и в собственных суждениях. Если вы согласны более чем с тремя из этих утверждений, это явный звоночек. Вы имеете дело с нарциссом, и пришла пора в этом партнерстве поставить себя на первое место. Не позволяйте кому бы то ни было отнять у вас чувство собственного достоинства, в котором скрыт ключ к счастью. Человек, о котором вы думали, когда проходили тест, тот, кто с удовольствием в клочки бы порвал эту книгу, вероятнее всего нарцисс. И именно от него вам предстоит избавиться. Итоги главы. В этой главе мы разобрали несколько обширных тем. Все нарциссы, как правило, полагаются на одни и те же методы. Каждый случай газлайтинга уникален. Цель газлайтера – заставить жертву сомниться в собственном рассудке. Существуют различные признаки того, что кто-то подвергает вас газлайтингу. В следующей главе мы подробнее рассмотрим весь процесс газлайтинга от начала и до конца.